Глава третья Определившись со своими координатами и скорректировав курс, конвой за всех сил продолжал тянуться к северной оконечности Цусимы. Волна теперь была почти попутной, нагоняя караван с левого борта. Но мягче от этого не стало — Все три эсминца продолжали жёстко страдать от качки, к которой теперь добавилось ещё и периодическое частичное оголение винтов с резкими ударами под корму. Радовало, что хотя бы скорость движения возросла всего на полтора узла, но всё же вдобавок свой берег, которым уже стали совсем недавно отбитые у японцев острова, теперь был рядом. Скоро начали обмениваться светограмами и сигналами постами. Оттуда сообщали, что японцев, кроме уже известных дозорных судов и большой тучи дыма от чего-то большого, но пока еще далекого на севере, в округе не видно. Тральщики прошли весь фарватер от Озаки и ждут за мысом гору Саки. До этой самой северной точки Цусимы оставалось не более восьми миль, когда с богатыря, шедшего в голове конвоя, углядели их дымы, Зашимы и лестким ветром прочь от берега. Но сами тральщики ещё скрывались за утёсами, отходивших к западу от мыса небольших скалистых островков. Сновавшиеся вокруг мелкие японцы, видимо, встревоженные этими дымами, начали отбегать, позволив спокойно начать огибать рифы, тянущиеся больше, чем на милю к северу. Судя по всему, ожидаемой мастерванной минной атаки В ближайшее время можно было не опасаться. В этот момент скановой разглядели справа румба на 2 впереди траверза то самое подозрительно дымное облако. Судя по всему, это было дыхание котлов нескольких крупных кораблей, приближавшихся с севера и довольно быстро. На берег передали приказ немедленно отводить тральщики и их медлительный скорт во форватер у к югу чтобы они не задерживали конвой, а флот начал перестроение для боя. Проходы перешли на левый борт броненосцев, а впереди них стал Донской, в то время как богатырь со Светланой по-прежнему держались в голове струя главных сил. Общий ордер разделился на две равные колонны, начавшие удаляться друг от друга. Живописный Цусимский берег Дивер хорошо просматривался всего в двух милях слева по борту. Острова закрыли наконец своим массивом русские корабли от шедшей с юго-востока волны. Качка совершенно прекратилась, только резкий ветер продолжал срывать хлопья пены с бежавших по воде барашков, бросая их вместе с взвеерами мелкий брызг на борта и надстройки. Все трюм свинца спешно откачивали из корпусов. Набравную за переход в воду и готовились вступить в непосредственное хранение транспортов, держась на их правом траверзе. Транспорты тем временем переговаривались фонарями с ними и между собой, а флагманский Александр с береговым постом на Борусаки запрашивая последнюю сводку о противнике. В 15:08 пароходы начали склоняться к югу, огибая рифы Мицусими. На прогрелись к входу на ограждённый стежами вехами форватер, которые обозначали две стоявшие на якорях Минановский, где два видимые в дымке с такого расстояния дыто да искручительно по дымам. А броненосцы и бронепалубные крейсера продолжали движение курсом на запад-северо-запад, идя на перерез приближавшимся с севера дымам, чтобы прикрыть конвой Расстояние между транспортами и броненосцами начало увеличиваться. Аржественский приказал снизить ход до самого малого, надеясь, что когда дым участится, японцы за его дымом уже не разглядят караван, спешно уходивший под самый берег. К тому же, имея ветер в спину, удерживая позицию как можно ближе к островам и к югу от противника, нужно было стрелять со спокойной воды заставляя его преодолевать воздействие качки и встречные волны, заливающие нижние порты и забрызгивающие юбку. До японцев явно спешивших было около 13-14 миль. Над горизонтом показались пока только верхушки мачт, едва различимые на фоне густых тёмно-бурых клубов. Они шли в двух группах: в дальней было 3, а в ближней 4 корабля. К этому моменту пришлось увеличить ход. При столь сильном ветре и значительной парусности борта на малом ходу броненосцы перестали управляться. Невидя определив направления движения, мачты на горизонте приняли к западу, быстро вырастая в высоту и выходя им на перерез. Расстояние стремительно сокращалось, и скоро удалось разглядеть, что к нам приближаются две чёткие боевые колонны. В решающей из них несомненно являлась главными силами супостата. Несмотря на довольно острый угол сближения, в головном был однозначно опоздан Екума под адмиральским флагом. За ним жел Адзума, сразу узнаваемый по оригинальной комбинации труб. Третьим держался двухтрубный, вероятно, Токио. Но того, кто замыкал главную колонну, никак не удавалось разглядеть в задымом шёпчи в передним крейсеров. Так что все на мостике флагманных тереалей из догадках, что за до четвёртый броненосный корабль появился у японцев. Чуть отстав от главной шла вторая колонна, состоявшая всего из трёх, скорее всего, лёгких крейсеров. Она пока ещё едва угадывалась, её познать в ней никого не смогли. Ни миноносцев, ни истребителей видно не было. Но они вполне могли скрываться где-то за большими кораблями. Однако довольно свежая погода оставляла им немного шансов для успешной атаки. Это позволяло надеяться, что дело ограничится чисто артиллерийской схваткой, и удастся применить на практике последние наработки по этой части. По мере своего продвижения на запад баракеносцы резали курс японцам, ставя классический кроссинг Т. Видимость в северном направлении вполне позволяла действовать по их большим крейсерам главным калибрам на предельную дальность. К тому же, они достаточно быстро приближались, так что тянуть с этим не стали. Не два головной оказался в зоне досягаемости, гранул залп. 15.36 с 8 миль Александр III начал пристрелку. Он бил двух орудийными залпами поочерёдно. Из за свой кармовой башен с минутными интервалами. Старяды сразу легли хорошо, но из-за большой скорости сближения первые две пары ушли перелётами, упав недалеко от отзумы. Попаданий отмечено не было. Шетцы из афлагманном барджено ярил огня не открывали, чтобы не мешать. Усаровки прицела и целика сразу передавали на них, где всё это тут же пересчитывали для своих пушек в соответствии с позицией и назначенными целями. Так что вся русская колонна постоянно сопровождала их стволами, пока молчавших в башен. Разрывы тяжелых фугасных снарядов от удара о воду были хорошо видны из артиллерийских рубок, а стереодальномеры позволяли не нащупать противника, а вычислять его место. Новая немецкая техника — обслуживалась нашими офицерами, хотя их инструкторы и были всё время рядом. Рассчитывая использовать по максимуму своё преимущество в виде хорошо освоенной точной стрельбы на предельную дальность, рыжевцинский распорядился сразу после накрытия пустить в дело новые тортиловые стояды и бить как можно чаще, вероятности добраться до уязвимых патрохов броненосных крейсеров через их тонкие палубы миль с 7 и 8 считалось гораздо большей, чем через достаточно хорошо защищенные борта на обычных дальностях ведения боя. Так что именно на стадии сближения на обычной дальности имелся реальный шанс одним-двумя результативными попаданиями нанести достаточно серьезный ущерб, чтобы заставить противника отступить. В этом случае... Мы должны избежать появления хронически нежелательных повреждений на своих кораблях. Но это были только планы. Уже третий залп дал накрытие по головному, и тут же на фалах вззвёлся сигнал вступить в бой я боем с другим броненосцем. Это произошло настолько быстро, что японцы даже не начали манёвра уклонения от залпов. Совсем скоро на них посыпались тяжёлые снаряды со всей нашей броненосной колонны. Бородино и Орел стреляли по второму и третьему японским крейсерам с максимальной частотой, какую только могли обеспечить хорошо натасканные расчеты башен. Достаточно длительные и затратные тренировки, подкрепленные последними усовершенствованиями, позволили достичь заметного роста именно боевой скорострельности главного калибра Что в сочетании с резко возросшей прицельностью на таких дистанциях наверняка стало для противника неприятным сюрпризом. Теперь стрел броненосцев с их утёженной 12-дюймовок в среднем каждые 20 секунд на встрече с японским броненосцем крейсером уходила пара тяжёлых фугасов. Причём постоянное накрытие просто не могли считаться случайными. Условия видимости, назначенных броненосцем целей, сразу оказались различными. Головному не мешал никто и ничто, так что основательный из всех отремонтированный Александр за работу систем подачи и наведения, которого приглядывал инженер Дукельский с Сменталического завода, руководивший всеми последними модернизациями башен линкоров, неизменно выдавал приличный результат. Зато шедший В середине суровой Бородино с самого начала потерял Зида выделенный ему от зуму, поскольку пороховой дым от частых залпов флагмана закрыл обзор. Из-за этого он не мог корректировать собственную стрельбу и использовал только переработанные под себя данные, продолжавшие передаваться с Александра. В добавах и у пушки изношенные, но так и не заменённые, поскольку менять их было просто нечем. Элементар не могли закинуть свои старяды на предельную дальность. По этой причине они вынуждены пропустили несколько залпов, выжидая, пока сократится дистанция, не пристреливаясь, а потом и подпуская противника, он на Демил заметно меньше, чем облегчил жизни концевому кораблю в Коlogne. На замыкавшем орле находился немецкий наблюдатель фрегатан капитан фон Шпей. Вево славам, в момент открытия огня этим броненосцем всего мостика головной Якума, окружённый высокими всплесками, был не очень хорошо виден за дымом впереди идущих русских кораблей. Но направление на три других японских крейсера главной колонны оставалось открытым. Однако и их серые силуэты временами терялись на фоне дыма, но уже и с трупь японских кораблей по этой причине, даже находясь на палубе выше боевой рубки, совершенно не было возможности оценить эффективность стрельбы по Токиви, ставшей его целью. Но, судя по постоянно поступавшим поправкам из артиллерийской рубки, оттуда всё же видеть его достаточно хорошо, хотя бы иногда, так же как и свои всплески. 15.44 Наши броненосцы продолжали маячить чуть левее курса японцев, явно не умирая всё так же неспешно пересечь траекторию движения слева направо. Чёткое распределение целей и достаточно разомкнутый строй противника исключали возможность накладок при корректировке огня даже на таких непривычно больших дистанциях. Но они, несмотря на то, что русские пушки стреляли С регулярностью метронома заметных результатов пока не было. Возглавлявший вразрезскую колонну Якума буквально продирался сквозь спрески плотных накрытий. А вот дальше за ним такой точности добиться уже не удавалось. С Александра хорошо видели, что огонь Бородино по адзуме имеет лишь психологический эффект. Хотя все исходные данные были однозначно верны. А вносимые поправки учитывали, насколько это возможно. Расстрелянность стволов, высоченный гейзер от падений, его парных залпов могли вздыматься одновременно за самой кормой Якума и перед носом Такивы, давая сразу и недолет, и перелет с сопоставимым разбросом по целику. Фугасы Орла ложились неизменно кучно и не очень далеко от Такивы, но не каждый раз давали накрытия. Возможность за скверной видимости хвоста японской колонны. Японцы не отвечали, продолжая приближаться большим ходом. Казалось, что они разгадали наш замысел и намерены максимально быстро проскочить. Самый опасный для их слабой горизонтальной защиты мили. Ради этого они даже намеренно встали к нам вообще носом, приняв румба на два влево, осознанно лишившись возможности вести огонь со всех своих оттенков. «Тяжелых кораблей, кроме флагмана. И этим маневром они ненадолго ушли из-под огня, но, вопреки ожиданиям, даже не пытались уклониться от полного охвата головы своего строя и речь на параллельный курс. Таким образом, наша попытка сразу заставить их отказаться от преследования конвоя или хотя бы отвернуть к западу явно провалилась». Якома столько терпел продольный огонь, всё ещё не имея видимых повреждений, лишён не много, и он должен был начать резать корму броненосцам. Дистанция уже позволяла использовать даже 6 дюймовки, что было отмечено дружными залпами башен правых бортов Бородинцев. Но противник упорно молчал. Хотя на таких острых углах со всех трёх броненосцев крейсеров В ответ на наш огонь могли стрелять только две восьмидюймовки из досовой башни и одна шестидюймовка из верхнего переднего каземата, сначала левого, а потом только правого борта Якума. Но японцы почему-то не использовали даже этой малой возможности. Из-за значительного расстояния и неудобного ракурса было ещё невозможно, как следует разглядеть Но похожие оброзуры казематов на батарейной палубе кораблей противника оставались задраенными по-походному. Учитывая постоянно обризывавшие их пенные гребни, это было неудивительно. Встречная волна захлёстывала даже палубы больших японских крейсеров в носу, обдавая башни и надстройки каскадами брызг вплоть до верхних мостиков. Скоро все шесть за головным вообще оказались не видны за его корпусом и дымом. И их временно оставили в покое, цариком сосредоточившись на Якума. Неприятельская колонна, буквально засыпаемая снарядами, всё так же молча медленно смещалась в корму от траверза. Даже когда их флагман наконец зарился ярким разрывом первого отмеченного попадания, размятавший о кускиности лопалывые обшивки на баке впереди надстройки они не открыли огня хотя к этому времени уже снова могли бить со всех четырёх своих кораблей учитывая изрядную скорость их зловещие молчаливые целью устремлённое движение начинало казаться каким-то мистическим неотвратимым всего за 4 часа они смогли прорваться на стандартную дистанцию ведения прицельного огня Без видимого ущерба пройдя сквозь многочисленное плотное накрытие, каждый из которых могло и даже должно было стать роковым для любого из них. Наша оппозиция, совершенно обоснованно считавшаяся безупречно выгодной, в итоге так и не позволила в полной мере воспользоваться преимуществами нового приёма ведения артеририйского боя. Точнее говоря, японцы не позволили этого сделать. В 15.49 броненосцы и крейсера начали последовательно ворочать влево, явно намереваясь проскочить под кормой наших броненосцев. Как только Якума, склонившись почти на два румба к востоку, лег на новый курс, японцы, наконец, начали пристрелку. Дальность в этот момент определялась в 42 Кабельтова. В воевой рубке Александра, куда заблаговременно спустилось все командование эскадрой, Оставив открытыми ости ходовой рубки, стояла тяжёлая тишина, нарушаемая лишь работой приборов, да непрекращающимся бубнёжом артиллерийских офицеров и их телефонные трубки. Никто не ожидал, что казавшийся гарантированно убойным и надёжным на тренировках и учениях новейший артиллерийский приём на деле окажется вовсе не таким смертоносным. Конечно, остальная посудина вот измещением под 10.000 тонн, да ещё и обвешанная бронёй со всех сторон, намного крепче старых деревянных шхун, забитых пусыми бочками, что успели наколотить десятками, пока учились. Но чтобы вот так считать совсем безрезультатно это обескураживало. К тому же, с Бородино я орла семафорили, что из-за сотрясения такой частой стрельбы Отходят контакты в приводах наведения и подачи, что вызвало пропуски залпов. На Александре подобных проблем не было. Переделанная проводка, выполненная по проекту и мастерами Питерского завода Дюфлон и Константинович, исправно терпела такую интенсивную работу, в то время как в французской, даже только что отремонтированной своими создателями сырмы Сате Орле, начала сыпаться с самого начала. Всё это ещё больше усиливало общее разочарование. Теперь вместо благородной эстетич отстрела крейсера противника почти на пределе видимости, приятной мысли, к которой уже успели привыкнуть, снова предстояла влезть в яростную бойню на выживание, причём желательно на пистолетных дистанциях. Да ещё при этом не допустить расползания японских отрядов дальше к югу и постараться избежать их охватов. Этим, кстати говоря, уже следовало заботиться незамедлительно. Ещё до начала японского манёвра наблюдатели на флагмане совершенно потеряли из вида колонну японских бронепалубников. Опасаясь за конвой, все ещё находившиеся слишком близко к месту разгоравшегося боя, 1551 Ржественский распорядился отправить, благодаря Светлану, к нему, чтобы прикрыть от возможной атаки с кормовых углов, отразить которую, если она случится, одному донскому со сменцами будет затруднительно. Броненосцы же могут просто не успеть выдвинуться на перехват, связанные боем. Так и не вступившие до сих пор в бой в оба наших трехтрубных крейсерах, да в полный ход, Развернулись на юг и направились к берегу, быстро догоняя карван, уходивший на своих максимальных тринадцати узлах по обвихованному фарватеру. К моменту, когда тот миновал травер мыса Саузаки, они встали в его хвосте, уравняв скорость и пристроившись в келеватор, оттянувшемуся на арьергардную дистанцию Донскому. За это время в сражении главных сил уже много чего произошло. Кэмпак на колонна броненосцев почти сразу после ухода крейсеров начала разворот на обратный курс, круто ворочая все вдруг через левый борт. Предотвратить охват своего строя и прорыв к каравану Ражесский теперь мог только таким резким манёвром. Временное прекращение собственной стрельбы подорвало противник, а должно было вскоре компенсироваться сохранением выигрышной позиции по волне и ветру. В этот момент с концевого эрла обнаружили пропавшие японские бронепалубные крейсера, оказавшиеся немного восточнее своей основной колонны. Они уверенно обогнали Якома на южном курсе и продолжали увеличивать разрыв. Их явно пустили в погоню за транспортами. Слишком поздно отправленные богатырцы со Светланой уже не успевали встать за слоном. Если не вмешаться немедленно, отряд контр-адмирала Уриева имел хорошие шансы догнать свою цель. Учитывая взрывоопасный груз, в большом количестве имевшийся на каждом из пароходов, длительного обстрела для их уничтожения не потребуется. Нужно было срочно принимать какие-то дополнительные меры по пресечению этих поползновений. В течение месяца В следующих двух-трёх минутах орла удалось надёжно пождать все японские корабли. С облегчением разглядели, что замыкал отряд главных сил неприятеля всего лишь бронепалубные касаги, а в строю их лёгких крейсеров явно не хватало ещё одного вимпела. И головным, простоявшей в дальней колонне, шёл Цусима, выжимавший всё из своих машин, чтобы быстрее проскочить мимо броненосцев. За ним тянулись Акаси И всё больше отставший старичок так и тихо. Ни его двойника на Ниве нигде не было видно. Об этом тут же сообщили на флагман и получили приказ после завершения разорута в первую очередь бить по головному бронепалубнику. Тем временем японцы уже могли прицельно стрелять со всех своих кораблей, хотя пока и не полными залпами. Ограниченные углы обстрела козематы фушек Все ещё не позволяли использовать средние и кормовые плаутонги, а заливаемые встречной волной нижние орудейные порты действительно оказались задраены наглухо по-походному. Это теперь было хорошо видно в бинокль, так как японцы всё больше поворачивались к нам своим правым бортом, а расстояние продолжало уменьшаться. огонь броненосца крейсера был точным и быстро усиливался. В то время, как наша стрельба вообще сошла на нет из-за предпринятого манёвра, броненосцы грузно кренились от резкой перекладки руля, шли окружённые частыми всплесками. Двенадцатиде новые башни, дотошно гудя приводами, разорачивались на противоположный борт, готовясь возобновить стрельбу при первой возможности. Но с этим пришлось повременить. 15:56. Как раз к моменту окончания нашего разворота главные силы противника начали снова менять курс, уходя теперь вправо и лажаясь почти на чистые зюиды, правя практически поперек курса нашей броненосной колонны. При этом они продолжали вести частый огонь башенными орудиями по орлу, ставшему головным. Однако по причине своего очередного поворота сбили прицел и себе, и пока толком неизвестно, Пристреляться ещё не успели. В то же время их бронепалубники продолжали нестись к берегу, уже выйдя на левую скулу Орла. До неё было чуть менее 3 миль, и они тоже часто били, вскребив всего посрединему Бородино. Но пальба их скорострелка, возможно, из-за хлёсткой встречной волны, оказалась бестолковой. В стороны ложились с большой площади много левее нашей колонны словно и вслали горстью, не глядя, в размах попаданий не было. Встав на восточный курс, броненосцы сразу дали максимальные обороты на винты, начав медленно набирать потерянные узлы и без того невысокой скорости. Ещё оставалась надежда успеть отсечь отряд у Рио от сузимы. Пристрелку начали сразу, но теперь дым от двуглавых остаскиваемый ветром влево Мешал уже Бородино, а еще больше Александру, безусловно являвшемуся лучшим стрелком в эскадре. Хорошо видел все цели только Орел, но их было сразу семь на него одного. Из-за всего этого первые минуты на новом курсе пристреливался только он один, ведя весь броненосный отряд снова поперек курса отрядов противника. Кормовые башни били по Якума, а все остальные по Цусиме. По всем статьям выходило, что пристрелка много времени не займет, и тогда мощь всей броненосной колонны обрушится на самураев. Они не могли этого не понимать, но уклониться даже не пытались. Опять японцы против всякой логики и здравого смысла умышленно подставлялись под полный охват головы, причем теперь сразу обеими своими колоннами. Они явно Осознанно рисковали в самое ближайшее время упереться своими крейсерами в бок русской броненосной колонны, ритмично заряжавшейся вспышками залпов. Найти объяснение таким странным манёврам никак не удавалось. Казалось, что они бездумно прут на пролом, надеясь, может быть, выйти на дальность прицельного минного выстрела, чтобы использовать даже большие броненосные крейсера как миноносцы. Напатом бить наверняка в упор своими скорострелками, в том числе и тяжёлыми. Но едва удалось добиться накрытия и возобновить прицельную стрельбу всем отрядом, головной Якума резко положил правый руля, ложась на курс 280°, градусов, то есть на контркурс в броненосцам. Следом за ним троицон последовательно воротили от зума, Токио и Касаги. При этом Возглавлявшие колонну корабли на время перекрывали в стальном секторе стрельбы. Только начавши набирать силу их ответный огонь снова стал беспорядочным и неточным. Зато русские броненосцы получили возможность дать несколько залпов из всех шести дымовых башен по сторившимся целям, чем немедленно и воспользовались, выдав максимальный темп стрельбы. Были отмечены попадания во все броненосные крейсера, впрочем, снова они ставшие фатальными. Совсем рядом с Косаги тут же упало несколько снарядов, но это было чистой случайностью. Отвлекаться на него пока никто не собирался, так что он просто едва не стал жертвой шальных перелетов. Двенадцати дюймовки воспользоваться моментом уже не успели. Все так же сшедшая большим ходом японская колонна слишком быстро завершила маневр, так что ей удалось избежать тяжелых повреждений. Судя по всему, все корабли в ней до сих пор сохранили полную боеспособность, и после короткой индивидуальной пристрелки противник снова навалился всей мощью своей более производительной артиллерии. Шимозные снаряды градом обрушились на броненосцы. А наши башни, уже выдававшие все свои резервы, еще на первых минутах, теперь отвечали заметно реже. Всплесков вокруг бородинцев вставало едва ли не вдовое больше, чем вокруг их противников. Также соотносились яркие вспышки разрывов в случае попаданий. Кстати говоря, в таких случаях русские тортиловые снаряды теперь не исчезали бесследно для своих авторов в чужих потрохах, а давали... Хорошо заметный выброс и чёрного дыма, в перемешку с обломками, что неплохо стимулировало командиров. В общем, результатом столь сложных манёвров в завязке боя стало резкое сокращение дистанции между быстро расходящимися отрядами главных сил. Сейчас с завидным энтузиазмом лупивших друг в друга в полную силу, уже всего с 18 кабельтовых. Причём обе колонны уверенно пёрли навстречу друг другу, но поскольку уже почти вышли на траверзы, расстояние практически не менялось. Хотя броненосную колонну противника всё та же и не рискнувшую сойтись с нашей на пистолетный выстрел, удалось не пустить под берег. Цусима и прочие из его отряда продолжали двигаться полным ходом на юг, немного восточный район схватки главных сил. Они вели огонь полными залпами правым бортом. Их уже не раскачивало на волне, поскольку достигли тихой воды, что сразу сказалось на точности стрельбы. Так же, как несколько минут назад это сделали наши броненосцы, японские крейсера реализовали классический охват головы отряда Рожесценского и наглость стягали частым продольным огнем гораздо более сильного противника на первых порах почти нескольких ничего не получая в ответ. Но несмотря на все преимущества, позиция отряда контр-адмирала Уриу, свежая погода не позволила японцам воспользоваться этим в полной мере. Ветер оставался встречным и продолжал забрызгивать оптику, не давая достоверно определить дальность. Её приходилось со временем уточнять пристрелкой. А в большом числе попаданий В таких условиях нечего было и мечтать. Из рябина носов страдал только орёл, взовевший несколько рядов с Цусимы, но ему быстро удалось за это поквитаться. Закончив разворот, он пристреливался шестидюймовками по екума, но сразу же был вынужден уделять гораздо больше внимания назойливому бронепаловнику, обстреливая его из засувой и средней башни левого борта. Заставить отвернуть этого шустрого и упорного японца всего четырьмя пушками среднего калибра не удалось, а отсечивая от конвоя своими корпусами броненосцы уже явно не успевали, поскольку были гораздо медлительнее. осталось только постараться достать артиллерии. До гуродиный залпы патронных пушек быстро нащупали дистанцию до нового противника и тоже изрыгнула огромные языки порохового дыма на совая. 12-тидневная башня. Однако неудачно дульными газами взвило один из якорей с полки, уже покорёженный от разрыва японского фугаса на обшивке борта прямо под ней, а попаданий не последовало. Дистанция между головным русским броненосцем и самым наглым японским бронепалубникам быстро сокращалось и обе стороны сейчас посылали друг в друга взряды с предельной частотой широкая туша орла полностью закрыла цусима от остальных атянувшиеся за своим флагманом акаши и такачиха читали с торжественными целями и продолжали сражаться в тепличных условиях необстреливаемых кораблей пользуясь чем дружно били по Бородино, давая накрытие. Борненосные крейсера царьком сосредоточились на концевом Александре, шедшем под адмиральским флагом. Благодаря такому стечению обстоятельств в самом восточном секторе сражения на несколько минут сложился бой один на один. Как бы все ровно, если не учитывать разницу в весовых категориях противников. Но, как и это ни странно, страдал пока только гораздо более сильный из оппонентов он поглощал своим утюгообразным профилем снаряд за снарядом разбрасывая в стороны и вверх вспышки пламени и дыма от разрывов кувыркавшиеся и дмещащиеся куски разодранной стали или снопы искр рикошетов отбиваемых толстой в толстой бронёй 1601 сусим оказался от его всего весь в кабельтовых прямо по курсу К этому времени носовая и средняя шестидюймовая башни правого нестрелявшего борта уже были развернуты по носу и готовы принять эстафету в сопровождении цели. Ну а тут японца наконец застал очередной залп 305-мм башни с высокого полубака броненосца. Было прекрасно видно, как, получив одно или два попадания тяжелых снарядов, он выбросил пару из-под палубы, и из вентиляционных раструбов впереди грот мачты и, резко сбавляя ход, покатился влево. Сначала казалось, что Кейсер потерял управление и вот-вот выскочить на камни, широкой грядой, отходившие к западу от Митсусимы. Их было хорошо видно, по пеным гребням перекатывавшихся через них волн. Но он благополучно обошел отмель, все дальше уходя влево, постепенно разворачиваясь на обратный курс, и заметно замедляясь. Тем временем отряды тяжелых кораблей продолжали обмениваться залпами на контркурсах. Они уже проскочили траверс друг друга, и дистанция начала увеличиваться. Броненосные крейсера приняли немного влево, направляясь теперь строго на запад. Опасаясь, что таким образом, имея превосходство в скорости, они могут проскочить за кормой броненосцев к конвою, Ражестенский снова приказал ворочать всем вдруг на обратный курс, на этот раз через правый борт. Предстояло снова минут 5 молча терпеть быстро учащавшееся попадание, особенно по флагману, да потом отбиваться в кормовых секторах от лёгких крейсеров, а в носовых от броненосцев, при этом находясь под продольным огнём с тех и других. Избежать охвата все же не удалось. Осталось надеяться, что хотя бы получится не пустить никого дальше к югу. На циркуляции с броненосцев отвечали, и то не в попад, только противоминной батареи. А Акато все так же усердно бил всеми своими главными силами по Александру, которого прекрасно видел всего в 19 декабельтовых на юго-востоке. До такой дистанции Даже начатый нами разворот не слишком затруднял стрельбу. Враги палы бы ни того же не терялись и подходили всё ближе. Упиваясь безнаказанностью, они регулярно попадали по обеим своим целям. Хотя весь манёвр был выполнен безупречно и максимально быстро, после завершения своего второго разворота русские казались позади, японской колонны, уже начавшей охват головы нашего строя и резко усиливший нажим на флагмана. Всплески близких разрывов окружали его со всех сторон. Чтобы уйти от этого, Рожественский почти сразу принял на два румба влево, ложась на параллельный с противником курс, и приказав снова отдать самый полный ход. Дистанция по дальномеру определялась в 29-кабельтовых. Японцы явно не спешили ни увеличивать ее, ни сокращать, и собирались максимально использовать преимущество своей позиции. Они усердно пристреливались и всё больше забирали влево, вынуждая броненосцы ещё сильнее склоняться к югу. В итоге довольно скоро обе колонны казались на чуть сходящихся юго-западных курсах и прекратили резкое маневрирование. Причём теперь уже наши броненосцы немного опережали японцев так похоже это вполне устраивало словно устав от постоянных метаний теперь он нвёл свой отряд с большим ходом как по нитке ведя частый, но не очень точный огонь судя по всему брызги всё ещё мешали ему взять верный прицел что вынуждало нащупывать дальность ритмичными залпами ложившимися всё с меньшими перелётами проходы конвоя Сейчас едва виделись с мостик Александра Третьего, более чем в восьми милях южнее. Они уже обогнули покрытые густой зеленью мыс Саузаки и продолжали удаляться на юго-юго-запад вдоль заросших лесом гористых склонов. С тыла их прикрывали все три крейсера, чьи серые силуэты выделялись на фоне берега, а в голове держались эсминцы. Их место указывало лишь дым, поднимавшейся из-за горизонта, да едва торчавшей над ним самой верхушки мачт. Ещё дальше к югу уже у входа в бухту Натта поднимались дымы Олега и ведомых им походов и минераносцев трального каравана, captiveвших небо трофейным углем за целый флот. Все эти шлейфы почти сливались для наших наблюдателей, сливаясь в влажный широкий хвост, затем и ветром к северу, северу-западу. Причём по мере удаления от берега образовавшееся серое облако садилось к воде и хотя его изредка раздёргивало ветром мутная хмарь больше расползалась в ширину, чем вверх по этой причине видимость впереди по курсу оказалась гораздо хуже, чем на западных и северных румбах японцы снова пристрелялись довольно быстро, оставив главной целью Александра И опять начали биться со сосредоточенным огнём искручительно головного. Но из-за свежей погоды они не могли использовать почти половину своих 6 дюймовок. К тому же их стрельба стала реже, хоть и оставалась такой же точной. Наши башни сейчас никаких проблем со стрельбой не ощущали ни из-за волн, ни по техническим причинам. За время разворотов многочисленные капризды французские контактной группы уже изочи на вдоль поперёк успели исправить так что частота зопов в обеих сторон сравнялась русские приложили распределить наиболее пасы цели между всеми своими кораблями линии флагманский александр бил по якума бородено по адзуме а орёл по токиви суммарно число Наших попаданий примерно соответствовало японским, но из-за размазанности чисто визуально создавалось впечатление большей результативности противника. Замыкавший японскую колонну Касаги не обстреливался никем, поскольку сейчас не представлял реальной опасности. Явно перегруженные артиллерии в детище завода Крампа, в разы уступавшие в размерах творениям ерпзейских корабелов, Волнами тряпало больше всех. Хотя обе колонны шли в тени острова, отголоски свежей погоды с пролива всё же заметно сильнее доставали дальнюю от берега Ширенгу броненосных крейсеров. Глядя на то, как Касаги зарывался, распухшим от казематов носом, даже в такие небольшие волны с трудом уже было представить себе, что он может в этих условиях ещё и прицельно стрелять с подветренного борта. В самом деле, вспышки выстрелов с него сверкали заметно реже, чем с остальных. А куда уходили выпущенные им снаряды, вообще было непонятно. В отличие от первого получаса сражения, когда японцы удивляли раз за разом действия совсем не так, как от них ожидали, и, вынуждая Рожественского, изворачиваться на пупе, чтобы оккупировать угрозы, В начале пятого часа пополудни оно, по сути, перешло в более спокойную фазу усердного пропускания через стол и пушек содержимого артиллерийских погребов. Размеренная работа людей и механизмов, сопровождавшаяся вздрагиваниями корпуса от собственных залпов и чужих попаданий, сдобренная за предельным выбросом адреналина, подстегиваемого гулом появившегося кое-где пламени, Запах ангара и вонь усработавшей шмозы или тротила довоем разлетавшийся алсколков с криками боли и предсмертными хрипами тех, кто оказался у них на пути. Ведя теперь бой с главными силами японцев правым бортом, все три броненосца одновременно пытались остановить левыми шестидемовыми башнями упрямо рвавшийся к конвою два оставшихся бронепалубника. Но спеха не довелись. Брызги, посхватываемые ветром, залепляли башенные прицелы, а высокостоявшие дальномеры работали только на основные цели. Несмотря на обстрел, акации и такачиха продолжали рваться на юг и всё сильнее жались к берегу. Было хорошо видно, что теперь они совершенно не страдали от погоды и порой довольно точно укладывали свои залпы. До дна, Эффективной стрельбе мешало их собственное, активное маневрирование под градом 6-дюймовых снарядов, сыпавшихся с сосовых углов. С дистанции примерно в 35-40 кабельтовых ни мы, ни они никак не могли добиться попаданий. Осознав, что таким маневром их не отбить, даже если Кату не выкинет какого-нибудь фортеля, Рожесценский распорядился передать прожекторам на богатырь, и Светлану, уже огибавших мысль в Тарьозаке, приказ развернуться и встретить настырных японцев подальше от кадвоя. Но после двух повторов сфитограммы никакого отзыва не было. Только после передачи этого приказа по радио наконец приняли положенный ответ. Выполняя распоряжение, крейсера первого ранга в 16.26 круто положили право руля, развернувшись на север-северо-восток, идё дали полный ход. С Акаси, а тем более с Такачиха, их ещё не могли видеть за мысом Саозаки. Так что у добротворского имелись хорошие шансы приятно удивить своего противника. Тем временем в бою с главными японскими силами явно обозначился наш успех. 16.10 после очередного залпа главного калибра Сарла на такиве был отмечен сильный взрыв. В районе Носового Духяровского каземата левого борта высокий столб дыма с прожилками огня выбросил вверх, раскинув в стороны крупные обломки, после чего на тёмном силуэте мелькнули далинные и яркие языки пламени, а из-за беих труб вырывались струи пара. Сразу прекратив огонь, крейсер выкатился вправо, быстро пропав из вида в собственном дыму и дыме из труб остальных кораблей. На броненосцах решили, что на нем рванули погреба. Кто-то даже утверждал, что видел в дымных разводах, как он переворачивается и тонет. Но спустя всего три минуты, когда орел уже бил по Адзуме, покинувший свою колонну японец, снова открыла взором, горящий, явно замедлившийся, тем не менее на ровном киле и на ходу. А спустя пять минут уже Адзума, После нескольких кучных накрытий начал травить пары из второй и третьей трубы, заметно сбавляя ход. Рухнула фокмачта, срубленная снарядом, и явно наметился крен на левый борт. Вскоре он тоже вывалился из строя, но отвернул влево. Сначала решили, что пытаться подрежать нам корму. Однако он продолжил левую циркуляцию и лег на обратный курс, чем временно перекрыл директрису стрельбы замыкавшему колонну Касаги и без того не очень приуспевшему. Видя это, Бородино, лишившийся оперента и орёл, только-только пристрелявшийся, сразу перенесли огонь на Якума, чередуя залпы с флагманом. Но вскоре Бородино начал стрелять по Касаги, чтобы не мешать собратьям с новыми пушками своими всплесками, прямо не поддававшимися точным математическим прогнозам. К этому времени русскую и японскую колонны разделяло всего 20 кабельтовых. Против трех эскадренных броненосцев, из которых видимое повреждение имел только флагман, осталось всего два японских крейсера, причем один из них бронепалубный, исключительно из-за своего бронепробивающего главного калибра, включенной в линию баталии. Когда ему, наконец, уделили серьезное внимание, Он почти сразу оказался накрыт шестидюймовым залпом, получив снаряд в ботрейную палубу у второй трубы. Чрезвычайно плотная компоновка снова вышла японцам боком, так как русский фугас, полностью рванувший среди пушек и приготовленных боевых зарядов, существенно сократил расчёты и вызвал крупный и опасный пожар. Но японец в долгу не остался. Сразу два его 120-миллиметровых старяда наконец достигли цели. Но поскольку попадание обеих гранат пришлись за бораню батареи и верхнего пояса орла, от их взрывов пострадала только краска. Да появились несколько небольших осколочных пробоин выше брони. Они их завели сразу после получения доклада об отсутствии значимых повреждений. Но когда спустя Меньше минут и в правый борт на уровне жилой палубы угодил уже 203-миллиметровый бронебойный снаряд с того же Касаги. Похоже, вошедшего во вкус, преимущество крупного калибра были продемонстрированы со всей наглядностью. Пройдя через каюты кондукторов, он ударился в бимс и рикошетом ушёл вниз, проломив 27-миллиметровую защиту крыши средней батареи. Разорвался он уже на броне палубы. Его осколки разбили ограждение вентиляционной шахты правой машины и пробили броневую палубу. Два слоя судостроительной стали по 19 миллиметров, проникнув в машинное отделение. Там они пробили масляную цистерну, а дым от разрыва тут же втянуло вентиляцию в машину, выведя на время и строя всю вахту. От удушья... В жарком отсеке шесть человек даже потеряли сознание и были вынесены наверх. В результате машина начала сбавлять обороты, что привело к снижению хода. С самой машины также имелись некоторые повреждения от осколков, из-за чего она больше не могла выдавать полной мощности. Учитывая условия, в которых оказался Косаги, Даже столь результативное попадание можно целиком приписать неизбежным случайностям, тем более что после этих трех снарядов, насекших броненосец всего за одну минуту, других результатов не было. Оказалось, что это все, чего он смог добиться в том бою, ставшим последним и для него». Дуэль почти не бронированного крейсера с броненосцем не могла продолжаться долго, даже учитывая расстрелянные 12-дюймовки Бородино. Уже в 16:25 после ещё нескольких попаданий средним калибром, не давших видимого результата, в казаги прилетела и 330-килограммовая стальная бомба. Сразу же все рустры захлестнуло паром. Быстро всплыв на корму, и в этот момент его накрыло следующим двухорудийным полузалпом главного калибра. Из броненосцев хорошо видели, как один из старядов ушёл с серьёзным перелётом, а второй вошёл в борт чуть ниже главной палубы между трубами. Но никаких новых, видимых внешних результатов этого попадания так и не проявилось. Прокатившись по инерции ещё пару кабельных вперёд, Косаги окончательно остановился. Волнами его начало разворачивать лагом к ветру и все сильнее раскачивать. Он быстро уходил за корму, фустую частя из уцелевших пушек. По нему больше не стреляли. Столь быстрая развязка с выходом из боя троих из четырех основных противников стала не меньшей неожиданностью для всех боевой рубки Александра, чем прокол с дальней стрельбой. Окончательная победа Демир казался совсем рисковой. Оставалось только додавить японского флагмана, допрорвать да двоих бронепалубных нахалят, если, конечно, броненосный крейсер не отступит. А лёгкие недомерки не сбегут. Что казалось самым логичным в сложившихся обстоятельствах, долго им в район против Петеры точно не продержаться, начиная с половины пятого пополудни. Уже все три броненосца били с пятнадцати и семнадцати кабельтовых только по Якума, удивительная стойка, державшемуся под таким огнем. Несмотря на попадание, он сохранял ход и продолжал отвечать из обеих башен и кормового каземата. Все остальные шестидюймовки замолчали после сильного взрыва в районе первой трубы, отмеченного еще в шестнадцать двадцать четыре, после чего... Дым начал самомощный пожар, а вскоре последовало несколько ярких вспышек на палубе. Они были очень похожи на взрывы боезапаса, и после них пожар распространился дальше в корму. Дальнейшее его распространение, судя по всему, остановили, но спустя несколько минут после очередного разрыва тяжёлого снаряда в районе третьей трубы произошло новое возгорание. Пычи сразу эти пожары слились в один огромный костёр, охвативший почти всю середину крейсера. Но всё же японец германского происхождения не останавливался, не тонул и не взрывался, хотя и начал замедляться. Да и стрелял он теперь заметно реже и много хуже. Но к этому времени он и выбывший на па рынке уже вполне достойно ответирил своему непосредственному оппоненту. В Александра попало не менее десятка, только тяжёлых снарядов, большей частью именно с Якума. Вторая труба оказалась сильно разрушена в задней части двумя последовательными попаданиями 203-миллиметровых снарядов, из-за чего дым из неё широким саваном заволакивал ростры. Во втором отделении кормовой кочегарки пришлось вывести из действия три котла, повреждённых осколками. Жестидуемая башня на правом срезе была намертво заклинена клочьями разорванной обшивки после попадания крупного снаряда в задний край её ниши. Правую якорную палку разворотило на всю длину, а якоря с неё выбросило в море. Добрывок якорной цепи теперь свисал из люзы и волочился по волнам, взбивая пену. Каждый зарывал снаряда на мостике, у первой трубы загорелись ящики с сигнальными флагами и ракетами а также разбитые осколками трёхдюймовые патроны в носовой противоминной батарее правого борта сами орудия закрытые коробчатыми щитами не пострадали но в расчётах были тяжёлые потери ещё четыре больших снаряда ударили в поясную броню однако защиту не пробили из 16 попаданий средним и противоминным калибром самое неприятно пришлось в мамиринец, гормовой шестидюймовой башне заклинив её. Имелось сквозное пробоина в первой трубе и многочисленные повреждения фальшборта. Правозаднюю в розовую стрелу перебило и отбросило за грот мачту и в нескольких местах разворотило небронированный надводный борт. Остальные снаряды почти безвредно разорвались на броне башен носового и кормового казематов средней батареи и бортового пояса. Кроме густого чада от пожара на мостике и клубов угольной гари из разорванной трубы, дым валил и из-под палубы бака, где смрадно горело масло из расколотого большим осколком редуктора шпилевой машины. Когда Якума остался один, Интенсивность обстрела резко снизилась. Вполне логично, что и попадания во флагман Ржевценского почти прекратились. Но как выяснилось, самые тяжёлые повреждения были ещё впереди. В 16:32 в старяд из очередного залпа японца угодил в стык крыши и лобовой приты на своей башне, чуть провея яммороды правого орудия, уйдя рикошетом вверх и влево от своей первоначальной траектории, он разорвался над леерами второго яруса мостика на уровне смотровых щелей боевой рубки. При этом часть обломка в броне проникла через командирский колпак в саму башню. После серии рикошетов, вызвав возгорание порохового полузаряда на лотке левого орудия, правое было уже заряжено, и его затвор успели закрыть. Загоревшийся порох Вдруг и второй полузаряд уже поданный в ствол, ударивший тугой огненной струёй во внутренность башни. Вспышка яркого пламени вырвалась из её амбразур, сразу свинившись тяжёлым бурым дымом. Двес расчёт погиб на месте, а сама башня оказалась выведена из строя. Над одновременно в боевой рубке проникшими туда осколками Великий бити командир броненосца капитан первого ранга Бухвостов и лейтерант Церетели из штаба адмирала штурман лейтерант Сиверцев и младший артиллерийский офицер лейтерант Демидов получили ранения. Сам Рыжестсовский тоже был ранен в грудь и в голову. Штурвал резко перебросило влево, после чего привод руля вышел из строя. Неуправляемый броненосец поготился в циркуляцию и прекратил огонь. В это время Акаси и Такачиха, уже отбитые добротворским, очень не, кстати, начали отход от конвоя на северо-запад, именно в его сторону, не преуспев в попытке прорыва к транспорту, являвшимся их главной целью. Теперь они увидели перед собой прекрасную возможность отыграться. До половины пятого часа дня японские лёгкие крейсера рвались по следам конвоя, как гончие за кабаном. Обстрел с броненосов их так и не остановил. Медленно опережая наши главные силы, они уверенно продвигались вдоль берега на максимально возможной для них скорости. При этом старичок Такачиха всё больше оттягивался за корму более молодого Акаси. Поэтому, когда головной японец Едва миновав мы с Саозаки, угодил под очень плотный обстрел откуда-то с юга со второго бронепалубного крейсера, все ещё не видели его обидчиков и не могли помочь. В то время крейсер капитана Пьеро Рангаусика уже открыл ответный огонь всем левым бортом. Быстро поняв, что путь на юг наглухо перекрыт, так как к уже выдвинувшимся в далеке транспортам мимо двух больших русских бронепалубников Deutsch да никак не проскочить. В 16:32 Усика приказал круто повернуть вправо. Ситуация была ещё далека от критической. Дистанция позволяла организованно отступить. А к моменту завязки полноценного боя Такачиха успевал подтянуться. Но японцам не повезло. Хотя дальномер выдавал 40 кабельных до богатыря, а дошедшего ему в кироватор Светлана ещё больше. Уже в третьем русском залпе последовало попадание в корму, где сразу начался пожар. Из-за дыма этого пожара стакачиха не смогли разобрать поднятый на фалах сигнал и морзянку сигнального фонаря с мостика Акасии, сообщавшего о противнике. Но довольно скоро и с отстающего увидели открывшиеся за мысом трехтрубные силуэты. При этом из-за своего издания рискового маневрирования в ходе прорыва, предшествовавшей этой стычке. Губы японцы лишь не намного смогли опередить нашу главную колонну. А поскольку шли сходящимся с ней юго-западным курсом, дистанция от бараниросов до них в момент начала отворота не превышала 27 кавэлтовых. И их прекрасно видели, чуть впереди правого траверза головного Александра. Из-за этого Осталось только с максимальной поспешностью отступить в северном направлении, проскочив у Рожественского под кормой, продолжая бой с крейсерами на отходе. Однако еще до завершения их разворота русский флагман неожиданно вывалился из строя, явно потеряв управление. Тут же оба японских легких крейсера бросились к нему. Акассий, хотя и горел в корме, резвости еще и не потерял, е активно отстреливался. Первое, почти случайное попадание в него так и оставалось до сих пор единственным. Продолжавшее преследование, Богатырь с Светланой мазали, хотя дистанция продолжала уменьшаться. А Татачиха вообще до сих пор не был под огнём и после разворота сразу продолжил бить по броненосцам, оказавшимся для него заметно ближе. Получив контузию, сам Александр уже не имел реальной возможности полноценно отбиваться от двух небольших крейсеров. Руль всё ещё не действовал, а наводить уцелевшие башни на быстроходные цели скоренящivaть. В крутой циркуляции броненосца было явно беззадержным делом, так что японцы расстреливали его почти безнаказанно. Часто тявкавшие трудемовки никак не могли считаться адекватным ответом Тем более, что и они, Мазари. С флагмана не подавали никаких сигналов, поскольку роковым попаданием не только спалила башню и выбила команду из состав, но еще и вымела мостик, свалив укрывшуюся за броней рубки с неподбойного борта сигнальную вахту. Ну и так было совершенно очевидно, что договорецкий бросок в сторону от почти добитого врага вовсе не маневр, о средствю повреждений. Поэтому Бородино, шестой вторым в русской колонии, продолжил движение прежним курсом, чтобы отжать огрызавшегося и не желавшего тонуть якума от подранка, а замыкавший строй орёл, с которого скоро углядели явно обоздачившуюся японскую атаку, также круто положил лево руля. Теперь для него главными целями снова оказались лёгкие крейсера уже встречаемые башнями либо баборто с Бородино. Касаки почти накрыло всплесками пристрелочных полузалпов. Японцы правильно поняли манёвр корабля, замыкавший русскую колонну, и обрушились всеми своими скорострелками на орла, вынужденно молчавшего в развороте. Теперь даже ветер не мешал им, и огонь с короткой дистанции оказался весьма эффективным с самого начала. За те долгие несколько минут, что потребовались капитану первого ранга Юнгу, чтобы речь на восточный курс, его корабль получил целых 9 попаданий снова со совых ракурсов. Сначала был пробит форшворт под левой носовой противоминной батареей за мостиком. Затем в течение десятка секунд три снаряда разорвались на небронированной обшивке под сди средней башни и ещё один на лобовой плите кормовой башни главного калибра. Две осколки изрубили надстройку между кормовыми шестидюймовыми башнями, но на боеспособности броненосца это никак не отразилось, так же как и несколько разрывов на бортовой броне. Но когда снарядом, влетевшим в амбразуру носового трёхдюймового каземата, подошло разбитое осколками беседки со старятами, Специфичный сильный пожар, сопровождающийся детонациями. Берега ротли развело взрывом, избитой со станка пушкой. В защитанные секунды оказались повреждены все 4 3 дюймовки, стоявшие в нём. Немногие выжившие получили ранения и ожоги. Дым, быстро проникший в подвашенное отделение, затруднял служение насовых орудий главного калибра заставляя нервничать прислугу погребов. Там почувствовали очередной резкий маневр, а потом услышали резко участившиеся удары вражеских зарядов по корпусу и большой бабах где-то рядом. Но толком не знали, что творится наверху. В дополнение ко всему, в этот момент откуда-то из дыма вдалеке на северо-западе неожиданно появился то Киева, тот же открывший огонь по обоим полу, створившимся для него русским броненосцем. Ответить этому недобитку оказалось уже никому. Утешало, что это пока было не слишком опасно. В то время, когда Горёл встал на восточный курс и смог снова наводить свою башенную артиллерию, быстро приближавшийся к Акации, оказался всего в 9 кабельт от его прямо по носу все пушки, способные простреливать эти сектора. Сразу разрядили фактически прямой наводкой. С мостика видели, как крвущийся к подбитому броненосцу крейсер ловил старт снаряд за ста рядом. На первый эффект от них оказался ближе к нулю, несмотря на несколько достоверных попаданий из бортовых башен, отличная видимость такого расстояния, разрывов или хотя бы какого-то иного их воздействия отмечено не было. Даже когда удачно лег в цель один из снарядов носовой 305-мм башни, ничего не изменилось. Все в боевой рубке хорошо видели, как он вошел в борт под кормовым мостиком, выбив сноп искр, но за этим абсолютно ничего не последовало. Бронебои, поданные к орудиям для боя с тяжелыми кораблями, просто прошивали узкий корпус крейсера третьего ранга насквозь, без разрыва. Только когда в дело пошли поднятые из погребов фугасы, появились видимые повреждения. Тортиловые гранаты эффектно разорвались в носу и в середине корпуса, недалеко от ватерлинии. Но в азарте атаки Акасий их не почувствовал. Он продолжал нестись вперед и часто стрелять из всего, что было. Вполне благополучно пересек курс и, выходя в позицию для торпедной стрельбы по Александру, оказался в секторах стрельбы кормовых башен «Орла». Тут он сразу получил еще одно достоверное попадание тяжелым снарядом куда-то в борт, позади второй трубы. Опять бронебоем, поскольку пушки там уже были заряжены еще для Якума. И снова ничего. В шестидюймовке не выпускали Акасий из-под кучных накрытий, уже полностью перейдя на фугасы, но остановить его так и не смогли. Вместе с часто тявкавшими трехдюймовыми батареями левого борта они лишь еще больше подпалили корму, да выбили пару орудий. Но в 16.42 его везению все же пришел конец. Когда он уже почти настиг все так же беспомощно кружащийся русский флагман, тяжелый фугас из перезарядившейся на своей башне «Орла» выпущенным в даглонку данкенниц результативно попадание дистанция в этот момент уже начала увеличиваться но ещё не превышала полумили то есть оставалась в пределах прямого выстрела хотя сам взрыв снаряда проткнувшего борт снова за второй трубой так и остался невидим взлетавший сразу за этим столбы пара из трубы и вентиляторов второй кочегар кидал понять что до хрупких и жизненно важных внутренностей крейсера он все же смог добраться. Акаси начал быстро замедляться и тут же получил залп из кормовой башни, успевшей заглотить толстыми казенниками уже фугасы. Они оба очень хорошо легали под самым бортом, прямо в ватерлинию. Когда всплески от взрывов опали, стало видно, что всю середину японца заволокло паром, густо валившим из-под палубы и всех дефлекторов. То он окончательно встал, начал заметно клониться влево и почти перестав стрелять. Не меняя курса, орел прошел за его кормой, уже сильно горевшей и совершенно разрушенной, еще какое-то время продолжая выметать палубы частым продольным огнем противоминных пушек из бортовых батарей и кормового каземата. Все Серьёзные калибры к этому моменту уже было приказано наводить на более приоритетную и опасную цель, которой в данный момент несомненно стал Такачихо. Но для этого ещё нужно было развернуть тяжёлые бронированные башни на досовые углы, что требовало некоторого времени. А пока по японцу с оцеплением были башни и немногочисленные трёймовки правого борта способный простреливать на свой сектор до того, как он ушёл за деметрал влево, успев сделать всего несколько прицельных выстрелов. Несмотря на смешную дистанцию, остановить воронепалый буникрессер, почти в 4000 тонн водоизмещения, это, конечно, не могло. Даже на его стрельбу заметным образом не повлияло. Пытаясь уклониться от почти состоявшейся атаки, Юнг приказал положить право руля. Но на такой бандуре мгновенно руль не перекинешь, и огромный тяжелый корпус броненосца явно не успевал уйти с линии возможного торпедного залпа. Дистанция стремительно сокращалась, противоминные батареи левого борта хлопались с максимальной частотой, начав мазать из-за того, что палуба качнулась под ногами комендоров от резкого изменения курса. Такачиха, пользуясь тем, что с самого начала это её такти, по нему вообще никто не стрелял, спокойно держал максимальные обороты на винтах и методично обстреливал орёл с острых носовых углов. Его снаряды вскрыли надводный борт слева от форштевня выше брони, развели правое крыло мостика и повредили обе трубы. Но самое главное отсутствие какого-либо противодействия и хороший обзор всего поля боя позволили экипажу довольно медлительного старого крейсера как следует осмотреться и, срезав угол, занять максимально выгодную позицию для минной атаки сразу обоих русских кораблей аппаратами разных бортов. Когда подстрелили почти прорвавшегося к цели Акасии, он уже вышел на финишную прямую, находясь чуть справа по носу от орула, и быстро приближался к нему, завершая поворот влево и вставая навстречу западный курс. Теперь первая намеченная жертва сама бежала под выстрел. Дальше предполагалось проскочить между вражескими линкорами на минимальной дистанции, побортно стрелявшись из траверзных аппаратов. Их уже подготовили, тщательно осмотрев и проверив мины. С броненосца прекрасно видели открытые минные порты и выдвинутые в боевое положение совки. А башни, тяжело гудя моторами и редукторами, безнадежно запаздывали с разворотом и теперь уже точно никак не успевали захватить такую близкую и опасную цель до точки минного выстрела. В этот момент в бой вновь вступил Александр, написав менее половины своей уже третьей циркуляции Он наконец восстановил работу рулевого привода, стал почти строго на восточный курс. Теперь появилась возможность нормально стрелять из того, что осталось. Не его пострадавшая носовая башня, хотя уже и меньше дымила, всё ещё не действовала, так и замерла, развернув совы право чуть за траверс. Но для карамовых пушек и всего правого борта угол доворота чтобы привести токачихо в сектор стрельбы, оказался минимальным, так что почти сразу после восстановления управления три шестидюймовые башни и кормовая главного калибра смачно разрядились в упор. Для японца неожиданный залп с русского флагмана оказался почти мгновенным концом. Ни с Орла, ни с Александра так и не успели разглядеть, сколько и каких снарядов попало. Видели только к 16:43 в районе грота мачты из его правого борта вырвалось вверх и в стороны столб огня и обломков тут же рядом с яркой вспышкой рвануло ещё что-то после чего последовало несколько раз до более мощных взрывов закрывших сначала корму а потом и весь крейсер облаком дыма и пара до дна за другой пали мачты вокруг падали в воду обломки Это был явно конец для него. Оставшись меньше минуты и очнувшись от нокдауна, Александр, проходя совсем близко за кормой Акаси и наверстывая пропущенное, вогнал залп из шестидюймовых башен уже своего левого борта ещё и в эту неподвижную мишень. Промахов почти не было. Вся ряды взбили в столбы воды под самим бортом и ливошли в корпус с острых кормовых углов. Взрыватели сработали штатно, и без того уже накренившийся крейсер дрогнул, но этим весь видимый эффект и ограничился. Он так и не начал стремительно валиться на бок или проваливаться в воду кормой, как ожидали, хотя этот залп наверняка прикончил его. Трюмные мовки, ещё раньше принявшиеся обильно сыпать бронебоями, заставили замолчать немногие последние уцелевшие орудия дать второй залп уже не успели а начавшийся флагман то уже начал круто ворочить через правый борт выходя на пересечку курса всё ещё довольно далёкого от киви досифор сильно дымившего из огромного провала в борту слева от командирского мостика несмотря на это он продолжал посылать залп за залпом по скучившимся руссским броненосцам к этому времени барьяно сепившийся с якума На предельно малых дистанциях совершенно скрылся в дыму юго-западнее. На месте гибели Токачиха все еще продолжала клубиться, поднимаясь вверх и закручиваясь в грязное серое облако, полностью закрывшее для орла с Александром, агонизирующего Акаси. Примерно в трех милях строго на юг виднелись наши бронепалубники, все еще несшиеся на выручку атакованным броненосцам, но так и не успевшие принять участие в ликвидации угрозы. Вдруг над ними взвелись три ракеты цветного дыма. По своду сигналов, это означало минную опасность. Судя по всему, с них обнаружили мины в воде. Это объясняло маниакальное упорство японцев при сбрежении, а потом в сохранении своими главными силами именно юго-западного курса. Похоже, они надери загнать броненосцы на минное поле. Сейчас единственным реальным достигаемым противником для Орла и Александра оказался подбитый, но отнюдь не беззубый Токиво. Правда, он явно был не в лучшей форме. С него стреляли, причём совсем не часто, только башенные орудия и верхний кормовой каземат. Но все их снаряды на такой дальности ложились с большим разбросом и попаданий он все еще не добился, хотя на нервы действовал. Подходить ближе к двум броненосцам на нем явно не спешили, а после того, как Александр и Орел уверенно легли на западный курс, так и не справившийся с повреждением броненосый Грейсер и вовсе постарался уклониться от боя. Едва поняв, что без доказанности пришел конец, прекратил обстрел и начал активно маневрировать, заметно ускоряясь. С первых минут преследования стало ясно, что он явно превосходит в скорости орла, а особенно Александра, замеято севшего носом из-за затопленных на всякий случай погребов носовой башни. Довольно быстро ему удалось затеряться в дыму с этим ветром от ушедших на юго-запад кораблей. В 17.12 поняв бесперспективность продолжения погони, броненосцы прекратили преследование, развернувшись на юг. Туда, откуда еще совсем недавно доносился гул тяжелых залпов, теперь почему-то с тишей. Видимость в южной части горизонта совсем испортилась. Ни своих, ни чужих кораблей теперь не было видно. А волна, ставшая встречной, захлестывала в имевшиеся на обоих пробоины выше броневого пояса. Для их заделки пришлось снизить ход до малого. Радио не работало из-за поврежденных антенн. Ситуация оставалась неясной. После выхода из строя нашего флагмана, а следом и эрла, для его прикрытия против Якума остался только Бородино. Поскольку главный калибр был изношен уже до предела, не мог стрелять точно, к тому же все тротиловые снаряды для него успели израсходовать. Командир броненосца, капитан первого ранга Серебренников, не надеялся быстро прикончить своего противника, оказавшегося невероятно живучим. Для ускорения дела он распорядился призвать сигналом бронепалубники Добротворского, так как считал, что оставшиеся где-то в дыму за кормой два броненосца вполне в состоянии постоять за себя в борьбе с небольшими японскими крейсерами. К моменту получения вызова Серебрянникова богатырь и Светлана уже несколько минут не могли стрелять по своим японским собратьям с Лишьканбалика, подошедшим к нашим броненосцам. Четыре серых силуэта почти сливались друг с другом, и серая стена ложившаяся на воду дыма позади них в 2 1/2 милях севернее. С мостика богатыря видели их как откуда-то из этого Стал повторение, выбросил облако белого пара. Что стало этому причиной, никто не знал. А немного погодя сигнальщики радостно завопили, что Александр в правый прямо и снова стреляет. Причём, судя по сильным вспышкам, высветившей профиль орла и поднявшемуся где-то за ним характерному грибообразному облаку, стало ясно, что стреляет неплохо. Не кто-то из японцев, похоже, вообще взорвался. На отправленные из богатыря запросы и ответов с броненосцев не было, так что доброторский понятия не имел, что именно там творится. Когда разобрали сигнал с Бородино, его крейсера всё ещё продолжали нестись полным ходом к флагману, надеясь всё же успеть отметиться. Рассчитывая, что корабли лин, не отразив атаку, немедленно вернутся к своей главной задаче и оставят поколеченные японские крейсера ему на добивание, Он не спешил исполнить приказ Серебреникова, бывшего с ним равным по званию, и пусть назначенным младшим флагманом, но всего лишь командиром корабля первого ранга, а не начальником отряда. К тому же, впереди маячила реальная возможность записать имя на свой счёт достаточно увесистого японца. Но как лучше обставить подобное игнорирование, ещё не решил. Недолгие колебания Леонида Фёдоровича с принятием решения прервал доклад сигнальщика. Сшедшей с рядом Светланы обнаружили плавающую мину, скорее всего сорванную с якоря, о чём сразу подали условный сигнал ракетами и отмигали ратиером на головного. И тут же с бортаря увидели эту опасность всего в полукабельт виз право по корме крейсера. В свете такой новости Взрыв японца мог иметь совершенно другую причину. Хотя встречавшие конвой торпедрейки в этих водах мин не нашли, вполне могло оказаться, что и, и крейсера, и маячившие впереди броненосцы уже находились на минном поле, выставленном дальше от берега. Им просто везло до сих пор. А вот кто-то из японцев нарвался на свою же мину. Вполне возможно. Что это за совсем новое заграждение? Я о нём был извещён только японский командующий. А их лёгкие крейсера из-за превратности боя, оторвавшись от главных сил, оказались в невединии. Путь на север для добора подранков теперь казался опасным. Вообще было желательно срочно убраться подальше от берега. Как только орёл, а следом и Александр закончили разворот, Через правый борт, выходя на западный курс, Добротворский тоже повернул на юго-запад и начал догонять далеко оторвавшийся от всех головной броненосец. Но он собирался обогнать его и занять позицию прямо перед Японским флагманом, откуда и начал громить его продольным огнем. Там мин точно не должно было оказаться. Более короткий путь на аналогичную позицию позади Якума не давал преимуществу, так как бить его с кормы будет мешать дым и ветер, закидывающий брызгами оптику. Начать стрелять сразу возможности не имелось. Сначала было дырко, а потом противника почти полностью закрыло корпусом Бородино. Только спустя четверть часа гонки на полном ходу, ещё даже не вставав в голову формируемой колонны, большие бронепалубные крейсера смогли наконец открыть огонь. К этому времени Дебратовский уже изложил свои соображения Серебренникову с самофором и получил добро. В 16:49, нагонясь впереди и левее Бородино, и быстро его обгоняя, богатырь дал первые пристрелы шнезала по Якума с 14 калибровых. Японский флагман уже ничем не мог ему ответить, продолжая двигаться на перерез. Вестеры пристрелялись по мере сокращения дистанции, перейдя на беглый огонь. Ход снизили, чтобы сохранить удобную позицию, обстреливая горящий броненосный крейсер фугасами продольным огнём с прямой наводки. Корректировка больше не требовалась. Броненосный крейсер, уже заметно замедлившийся к этому времени, после очередного попадания тяжёлого снаряда куда-то в середину корпуса Сопровождавшийся выбросом пара, начал набирать дополнительные повреждения ещё и от многочисленных скорострелок обоих русских крейсеров первого ранга. В его теперьшем положении это становилось весьма опасно, поскольку вся защита в постоянно омываемой волнами носовой части уже ушла под воду, и новые пробоины быстро увеличивали поступление воды. С ней уже явно не справлялись насосы. Вполне возможно, что прекратить бой сейчас до ближайшего своего берега он бы так и не добрался. Однако, окончательную точку в карьере Якума поставил следующий, нашедший его 12-дюймовый старяд. В 16.58, после попадания снаряженной перекселином стальной бомбы в борт напротив первой башни перед командирским мостиком, Внезапно со высокий столб огня, в котором сразу совершенно исчезли сама башня и передняя часть надстройки. В воздух зрители какие-то обломки, а нос начал ещё сильнее взрываться волны. Весь мостик быстро завалоколодаем, вырывавшимся откуда-то из-под трахов и от разраставшегося пожара, в котором продолжали сверкать вспышки отдельных уже не таких мощных взрывов, ход падал. Быстро нарастал крен на левый борт. Уцелевшая артиллерия замолчала. С Бородино и крейсеров тоже прекратили огонь, поскольку всем стало ясно, что противник тонет. Доставленный в покой японец тут же двинулся к Сусимскому берегу, развернувшись к обогнавшим его русским крейсерам своим правым, не пострадавшим в бою бортом. На Бородино, оказавшимся в семье Кавельтовых у него перед носом, сначала решили что он пытался ввести в дело свой штерневый минный аппарат и дали еще один залп, но ответа не последовало. Да и крышка этого аппарата уже глубоко ушла под воду, что исключало возможность его использования. Достать наши крейсера, оказавшиеся у него теперь совсем рядом справа, Якума тоже не пытался, да и не мог этого сделать из-за увеличивающегося крена влево. По нему больше не стреляли, давая остаткам экипажа возможность спастись. Там, где не было огня, люди их уже толпились на палубе, готовясь бросить в воду все, что могло плыть. Но таких безопасных островков, зажатых со всех сторон огнем, на избитом японском флагмане осталось совсем немного. Кто-то, не выдержав, прыгал в воду. Не имея времени для организации спасательных работ, командир Бородино, капитан первого ранга Серебренников, приказал идти на север, а крейсерам следовать за ним. Оттуда доносились раскаты не таких уж и далеких залпов. Небольшой отряд двинулся назад, но учтя сведения о минах, полученные от Добротворского, приняли Маристия. Александра и Орла постоянно вызывали по радио, Но тимолчал и, хотя никаких помех не было. Канонада тоже стихла. Кресера запросили о повреждениях и потерях, но таковых не оказалось. Скорее смог стал редеть. В справа примерно на 7 милях к северо-востоку открылся район недавнего боя между японскими лёгкими крейсерами и броненосцами, где угадывался силуэт одинокого горящего парового судна. Из-за неудобного ракурса опоздать его не смогли, но на броненосец оно было непохоже. Да и по докладу Добротворского наш флагман и его опекун смогли отбиться и удалялись на запад, когда он их видел последний раз. Спустя еще пару минут хорошего хода уже различили в серой мгле прямо по курсу характерные высокобортные двухтрубные силуэты. Они стояли без хода. Приблизившись... Обменялись опознавательными и сообщили об агонии Якума, запросив дальнейших инструкций с флагмана. В ответ узнали, что Токачихов взорвался, а Акасий разбит, не имеет хода и не боеспособен. Активно обменивались семафорами. Выяснилось, что на Орле и Александре повреждены растяжки антенн, поэтому они не могут использовать свой беспроволочный телеграф и вызовов с Бородино не слышали. Из всех трех броненосцев больше всего пострадал, естественно, флагман. Он все еще горел, а носовая часть сидела в воде заметно глубже обычного. Однако выяснилось, что подводных пробоин все же нет, а изменение осадки вызвано вынужденным затоплением носового погреба главного калибра из-за произошедшего возгорания в башне. Его уже начали осушать. Потери в людях оказались большими. Только теперь на Орле, Бородино и Клищарах узнали, что тяжело ранен и сам адмирал Рожественский. Так сложилось, что после выхода из строя флагмана русской اسکдоры, фактически никто и не командовал. Броненосцы разделились и не видели друг друга, действуя индивидуально. Орёл, чей командир являлся сам лашн флагманом в броненосном отряде, находился рядом с Александром прикрывая его и не имея возможности видеть всё поле боя, Бородино добивало остатки японской броненосной колонны, и его командир также не обладал достаточной информацией для отдачи каких-либо распоряжений. А к тому времени, когда все сошлись вместе, бой, можно сказать, уже и кончился. В соответствии с пунктом 3 его приказа, доведённого до всех офицеров ещё в Владивостоке, В командование отрядом Тивер вступил капитан первого ранга Серебряников. И сейчас ему нужно было срочно принимать решение: начать отлавливать японских подранков, либо идти к Сусима-Зунду с эскортом за конвоем для его защиты. Но дальше к югу, даже в самом проливе было полно мин, так что соваться туда считалось слишком опасно. Свежая погода не позволяло организовать встречу непосредственно из Цусима-Зунда. Да и готовых к выходу тральщиков там уже не осталось. Единственный безопасный путь в Азаки, сложившись в обстоятельствах, начинался от Окочи, до сколько форватер рацусима-Зунда, туда уже был пробит и проверен. В этот момент по радио пришло сообщение с Олега Что он уже проводил торпедчики до зоны ответственности батарей и встретил наши пароходы вместе с Донским и Сминцами. А тогда в три вспомогательных крейсера, пытавшихся их атаковать у бухты Натта. Никаких других чужих кораблей по близости не видно. С транспортov уже видели вход в Цусимский ун и читали марзянку гелиографов с береговых укреплений. Так что реальной угрозы для ней больше не было. Насколько потребность в обеспечении сохранности судов и грузов отпала, появилась возможность добить подранков. День клонился к вечеру, в ночи часа 2-3 светлого времени лето ещё были. Стоило поспешить. Взаки передали приказ отправить траншики назад в окочие для обеспечения последующей встречи и проводки эскадры. Коротко посовещавшись, приступили к поискам. Бронепалубные крейсера отправили на запад и северо-запад для разведки и перехвата, возможно, отходивших к Фузану и Мазампа поврежденных японских кораблей. А броненосцы двинулись на северо-восток, где виделся, мотавшийся на волнах и все еще не имевший хода Касаги. Минных аппаратов на наших кораблях не было, вызывать миноносцы долго, да и погода не соответствует. Так что для ускорения процесса добивать решили главными калибрами. Между тем дым разгоняло ветром, и в пяти милях к востоку стало хорошо видно еще не затонувший Акасий. Он дрейфовал заметным креном, но на воде еще держался, так что ему тоже следовало уделить должное внимание, так сказать, попутно. Где-то поблизости бродили во мгле и Адзума с Цусимой. Они не могли уползти далеко. К половине шестого, когда чуть довернули в сторону Акасий, стало ясно, что он тонет. Кресер сильно горел, а левым бортом ушел в воду до верхней палубы, все больше погружаясь кормой. Крен превышал двадцать градусов и явно увеличивался. Всего поспешно уходил экипаж. На воде виднелись импровизированные плоты, шлюпок не было и... Видимо, все оказались разбиты в бою. В Азаки отправили телеграмму с указанием в его место и распоряжением послать кого-нибудь для спасательных работ. А сами двинулись на север, к Азаки. Этот пострадал меньше и держался на плаву уверенно. Даже начал стрелять при нашем приближении, хотя и не мог дать хода. Его все так же сильно качало, и ни один из выпущенных снарядов не упал, даже близко от броненосцев. В ответ на предложение прекратить бессмысленное сопротивление и покинуть корабль, стрельба стала только чаще. Тогда броненосцы начали обходить его сусовых углов, склоняясь к западу и не подходя ближе, чем на две мили, не спеша открыли огонь. Державшийся теперь в середине колонны, Александр быстро пристрелялся, после чего все трое методично, и все, и все, и все, и все, и все, причесали упрямца продолим огнем. За 15 минут по львы в полигонных условиях удалось добиться множества попаданий по неподвижной цели, в том числе и главным калибром, что привело к возникновению сильных пожаров и нарастающего крену на правый борт. Не стал более задерживаться у совершенно разбитого и быстро терявшего плавучесть флагманского «Института» Единственного крейсера Витц-Адмиралла Дева брегли, но Риоли и Александр ещё круче взяли к западу. Видя вдалеке виднелись дымы ещё двух неизвестных кораблей. Скоро стало ясно, что броненосцы их нагоняют. С кормовых ракурсов далеко не сразу смогли разглядеть, что ближайшим к Демитадзума шедчи с заметным крейденом на левый борт. Чуть дальше, в сторону Корейского берега, ковылял Ицусима. На них передали ротьерам. — Ваш флагман подоблен. Предлагаю сдаться и спасти экипаж. Но никакого ответа так и не дождались. Кадзуми приближались с побитого левого борта, открыв огонь с двадцати двух кабельтовых. Японец начал отвечать, но из-за крена его снаряды ложились недолетами. Он шел всего на семи узлах. Заметно сев в воду так, что броненосцы спокойно смогли занять удобную для себя позицию. Видя его беспомощное положение, Сидели в скорость, повторно предложив спустить флаг и спасать команду. Но в ответ снова началась стрельба. Кирен стал уменьшаться, и вскоре он уже доставал до нас. Тогда в 18.33 броненосцы дали полный ход, и возобновили обстрел и без того явно тонущего крейсера. Дистанция начала увеличиваться, так что попаданий противник так и не добился, в отличие от нас. За девять минут стрельбы было отмечено три попадания главным калибром, в шестидюймовых набралось более десятка, после чего так и не спрямленный до конца крен на левый борт начал быстро увеличиваться, а ход упал еще больше». Башни не действовали, и всех орудий стреляла только одна 76-мм пушка на Крымовом мостике, но в 1856 замолчала и она. Стало ясно, что даже до Корейского берега ему не дотянуть. Прекратив стрельбу, Александр и Орел продолжили погоню за Цусимой, хорошо видимым теперь впереди прямо по курсу. А Боредино расвернулся и полным хором двинулся к Адзуме. Тот все сильнее валился на левый борт, и, прежде чем броненосец успел приблизиться, перевернулся вверх килем и скрылся под волнами. Удалось подобрать только двадцать семь человек. Офицеров среди них не было. К этому времени Цусима уже был остановлен вышедшим ему на перерез с юга нашими бронепалубниками. Имея в действии всего одну машину, Он не мог полноценно маневрировать, а повреждения по артиллерийской части, быстро накопившиеся с началом стрельбы, не позволили оказать реального сопротивления. Когда подошли броненосцы, крейсер уже почти не отвечал. Имел крен на левый борт и стоял неподвижно. С Александра, державшегося в полутора милях за кормой, опять предложили покинуть корабль. В ответ японец попытался развернуться и, к броненосцам правым бортом и начал стрелять еще и по ним из двух уцелевших пушек. Сразу прогремели два залпа с крейсеров, подошедших почти в упор, после чего из-под палубы повалил пар и вспыхнул сильный пожар на баке. А следом ударили еще и броненосцы. Но задерживаться здесь они не собирались, сразу дав ход и, двинувшись на запад, к Фусану. В то время как богатырь со Светланой Пройдя малым хором под самой кормой замолчавшего Сусимы, сбросили на воду пробковые койки и оставили два баркаса, после чего бросили догонять главные силы. Остатки японского экипажа предполагалось подобрать чуть позже, а пока надеялись до темноты перехватить еще и в скользувшего Токиву. Но его так и не нашли, и в 19.00 были вынуждены повернуть к Окочи-Импажу. Прекратив погоню, до наступления ночи присел ещё встретиться с стральной партией именно носцами эскорта, которые будут обеспечивать проводку на рейд Озаки. На обратном пути собрали свои баркасы, переполненные моряками с уже затанувшими чусими. Подобрали и всех, кого нашли среди плавающих обломков, а вскоре к эскадрилье присоединился и Бородино тоже закончивший спасательные работы на месте гибели Адзумы. Потом точно так же прочесали и район упокоения Косаги. К этому времени солнце уже совсем ушло за горизонт, окрасив тучи на западе в багровые тона. Поскольку приемка на борт такого количества людей вполне ожидаемо затянулась до темноты, к окочи вышли, считай, уже ночью. Там встретились с тральщиками, Из обмена приветствиями выяснилось, что оба миноносца, охранявших тральный караван, побывали на месте гибели Акасии более часа назад и теперь уже передали всех спасенных на пароходы тральной партии. Из экипажа Токачиха никого так и не нашли. Часть людей с Акасии на пробковых койках и прочих подручных средствах в Плафь ушла к Цусимскому берегу. Их не искали не за нехватки времени, но сообщили на сигнальный пост, чтобы из местного гарнизона выслали разъезды к мысу Саузаки и дальше к югу, вдоль побережья для поиска. Из-за кочи туда отправили посыльную шхуну. Якума затонул, так и не дойдя до бухты Наток. Его гибель видели сразу с трех сигнальных постов. Всех уцаревших из его команды, Почти сразу подобрали миноноски и шаланды из продвигавшегося в это время к окочей трального каравана. Они сейчас же были размещены на дежурном пароходе, стоявшем в бухте Сосу, который включен в ордер, формируемый для проводки больших кораблей в Азаки. Из-за свежей погоды безопасная проводка за тралами все так же была возможна лишь вдоль самого берега. Пока велели все эти переговоры достигли входных вворов форватера, начав вытягивать свою колонну вдоль безопасного канала. Пришедшие стратчиками баржи и лихторы с грузами расставскивались по местам на сдачение для разгрузки. Их предполагалось освободить к полудню следующего дня, чтобы ещё засытло вывести обратно в Сусим-Азунда. Но это была уже забота тыловиков. По радио уведомили Озаки о начале движения, а на тральщике сообщили о возможном заграждении между местами Саузаки и Тариозаки, где с крейсеров видели сорванную сякаря мину. Вперед выслали миноноски для обеспечения ночной навигации и охраны фарватера от возможных вылазок противника. Низозаки, едва приняв радио, выслали навстречу Все оставшиеся катера и Минаноски не задействованы в дозорах. Там всех сильно беспокоила такая значительная задержка. Опасались возможной резкой реакции японцев в виде минных атак. Днём миноносов не видели, но ожидали их активизации ночью. Шли с полным затемнением и выброшенными противотуманными буями. Летели последние мили для измотанных прорывом и боем экипажей, показались самыми длинными. Только после полуночи, так никого не встретив и благополучно пройдя за тралами, эскадренные броненосцы и оба крейсера первого ранга встали на рейде своей базы на Ацусиме. Пароходы конвоя к этому времени уже разгружались в бухте Азаки и порту Токесики.